«Я не люблю ложных положений», — с гордым достоинством начал жить. Но она так на него посмотрела, что он осёкся и умолк. Однако Натали тотчас расхохоталась, он тоже засмеялся, снова привалился к ней, смешав её волосы со своими, осыпал её поцелуями. «Ох, Натали», — прошептал он, — «Натали, как ты меня хорошо знаешь». Ох, я люблю тебя, люблю. И она смеялась до слез в его объятиях, смеялась сияющими глазами, не в силах остановиться.